В зоне африканского континента планета купалась в солнечных лучах. Пустыни и леса постепенно озарялись, свет волн менялся с темно-синего на бирюзовый. Созерцая в иллюминатор космического корабля «Лимфоцит-13» — это восхитительное зрелище, капитан М-321 не могла совладать с волнением. «Наши, должно быть, выбрались на сушу», — сказала ей коллега Эмма-567, выполнявшая в экипаже обязанности специалиста-взрывника. «У нас впереди долгие часы полета, давайте лучше сосредоточимся на выполнении задания», — высказала свое мнение Эмма-568, ответственная за системы коммуникаций. Капитан вызвала землю и спросила о судьбе своих сестер и братьев. Ответил ей лично Станислав Друэн. — Не беспокойтесь, по последним данным, они неподалеку от побережья Мавритании. Мы послали к ним на выручку корабль. Вы хотите поднять на борт одного единственного судна все население Микроленда? На наше счастье, в этом районе как раз оказался авианосец Жорж Брасенс. Он сможет вместить в себя всех. Капитан хотела проявить настойчивость, но, осознавая свое бессилие, ограничилась тем, что пожала плечами и приступила к контролю траектории полета ракеты. — У меня плохое предчувствие, — призналась она коллегам.